Глава двадцать Когда мы вышли из столовой, Кэрин остановился, повернулся ко мне и с улыбкой проговорил. «Пора и тебе увидеть мою жемчужину». Честно почувствовала, будто мне непристойное предложение сделали. Но придраться было не к чему, ничего пошлого Кэрин не сказал. Так почему же мне кажется, будто он предложил как минимум пройти в спальню и полежать в одной кровати без одежды? «Я вообще-то не особо все это люблю. Показывай свою драконию сокровищницу кому-нибудь другому». Попыталась обратить все в шутку. «Сокровищницу тоже покажу, но позже», — хмыкнул он. «Сейчас ты должна увидеть мой родовой артефакт. Я на твой отреагировал, значит, и ты, увидев мой, тоже почувствуешь связь». «Эм, эти формулировки меня доканают. «Посмотри на мой родовой артефакт», — говорит привлекательный мужчина, глядя на меня многозначительно. Я не пошлая, но в голову почему-то лезут совсем неблагопристойные ассоциации. И понимаю же, что он имеет в виду другое, но так и подмывает спросить. «Ты мне свой родовой артефакт только показать хочешь, эксгибиционист сказочный, или еще и в дело его пустить собираешься?» «Понимаешь, я не хочу смотреть, что бы ты там не показал» постаралась объяснить цивилизованно. «Мне все это неинтересно, я домой хочу». «Мрена, ты боишься, что, увидев мою жемчужину, почувствуешь нашу связь и захочешь остаться со мной?» спросил он с усмешкой. «И вот поняла же, что провоцируют, а не удержалась». «Вот еще! фыркнула, задрав подбородок. «Ты, конечно, ничего так, когда не звереешь, но никакая жемчужина не заставит меня передумать». «В чем же тогда проблема?» «Сходим, посмотрим, и все», — улыбнулся Кэрин. «И ведь возразить же нечего. Нет, я могу, конечно, упереться и сказать свое вязкое «просто не хочу», но тогда он наверняка продолжит развивать тему да боишься, что влюбишься в меня и не захочешь уходить». А мне и так надоело все это до тошноты, так что пусть уж покажет и успокоится. «Ладно, веди», — махнула рукой, — «но только посмотрю и спать». И так прошлая ночь почти не спала, из-за тебя, между прочим. — Думала обо мне? — покосился он на меня. — А как же? Только о тебе и думала. Боялась, что припрёшься и сожрёшь меня. — фыркнула я. — Драконы не едят девушек, — немного обиженно ответил Кэрин. — А тебе-то откуда знать? Ты, как я поняла, только вчера полноценным драконом стал. Хотя... — Договаривай, — потребовал он, остановившись. — Ну, ты же не совсем традиционный дракон, так? — Невинно улыбнулась я. «Я, конечно, не специалист по вашим местным видам, но остальные драконы становятся собственными драконами намного раньше, так?» «На что ты намекаешь?» — прищурился Кэрин. «Сам посуди. Ты явно не вписываешься в ваши драконьи нормы», — развела я руками. «Так откуда тебе знать, не потянет ли сожрать пару-тройку девушек? Вдруг мутации там какие-то или демонячьи кровь взыграют все таки Чем, кстати, демоны питаются? Не девственницами случайно?» Я откровенно издевалась и шутила, но когда увидела выражение лица Кэрина, сразу же вспомнила, с кем разговариваю. «Расслабилась как-то, общаясь с ним вот таким, нормальным на вид. вот забыла, что передо мной вообще-то чудище сказочное».